Тем не менее, на этот раз я смог войти в дом, в отличие от предыдущего моего посещения. Дверь была не заперта на ключ, но именно это и странно. Почему? Потому что там теперь ничего нет, — спокойно сказал Ингу, и чтобы вытряхнуть пепел из своей трубки, постучал ею о носок своего ботинка. Мебель, картины, домашний утварь, посуда, белье — все унесено. Осталось даже какой-нибудь метлы. Может быть, воры? Воры не смогли бы так аккуратно сработать. Они обычно торопятся, что-нибудь сломают, что-нибудь разобьют. Но я же не нашел ни обрывка ниток, ни осколков стекла, даже иголки. Все чисто, везде порядок, даже в каминах вычищено. Сад, конечно, зарастает. Можно сказать даже, что к отъезду готовились старательно, как собственники, надумавшие продать дом. Ты не находишь это странным? Разумеется, да. Но я не вижу пока возможности узнать, что же случилось. Ну, не сейчас, но у тебя есть дела в картре. Как только окончательно поправишься, ты поедешь. «Никуда я не поеду!» Я решил завершить свои дела в Картре и разделаться с мельницами в Вальдесере. Мари уехала, устав ждать, конечно, а я был вынужден дать обещание никогда ее не искать. Как печально отозвалось эхо этих слов! Ингу был поражен. «Кому дать обещание? Своей жене? Кому же еще?» Это нужно было для того, чтобы мой дом не погрузился в хаос, и чтобы я мог здесь жить рядом со своими детьми. Она не имела никакого права помешать тебе войти в него. Ты хозяин. Да, но она мать, а дети не могут без меня. Разумеется, вздохнул адвокат. Некоторое время мужчины курили в молчании, наблюдая за серыми кольцами дыма, поднимавшимися к небу, которое вновь стало чистым. И Жозеф Ингу покашлял. «Данное тобой обещание, ты в самом деле не собираешься его нарушать?» «Это очень важно для меня. Мне было чрезвычайно трудно сделать выбор, поверь мне». Временами мысль о том, что я никогда больше не увижу Мари, сводила меня с ума. Хотя, с другой стороны, что я мог ей предложить, если она сочла меня мертвым и решила вернуться к своей прежней жизни, это, может быть, к лучшему? Даже для нашего ребенка, я уверен, она сумеет его защитить. Хотя это не означает, что я не буду о нем заботиться. Своя мать Елена Гийома. Рука его немного дрожала, и это рассердило его. «Вот я, например, ничего никому не обещаю», — сказал он, разделяя слова. «И поскольку я от природы любопытен, мне надо знать все, как оно есть, даже если ради этого придется дойти до Англии. И потом эти люди, которые исчезают один за другим, действуют мне на нервы. На следующее утро, покидая дом на тринадцати ветрах, адвокат намеренно громко объявил, что отправляется в Варанвиль, чтобы передать Розе письмо от ее кузины. Настояло ему исчезнуть из поля зрения, он стал уклоняться влево, чтобы вернуться на дорогу в сторону Круа-Дурвиль. Что-то ему подсказывало, что, отыскав следы загадочного кабриолета, он обнаружит кое-что интересное. Ингу был человек нетерпеливый и очень наблюдательный. Как только он заметил ту небольшую горку, за которой так неожиданно исчезла вчера упряжка, он спешился и, держа поводье в руках, продолжал свой путь, почти уткнувшись носом в землю, надолго долго идти ему не пришлось. Скоро он обнаружил двойной след от высоких колес, который вел в сторону зарослей, где вырисовывался узкий проход».